Глава семнадцатая В обители мы провели еще несколько дней. Ничто не говорило о том, что морохи запланировали грандиозный поход на пустые земли. Кругом царила тишина и шла обычная жизнь. Ледар как-то умудрился узнать, сколько примерно нужно времени, чтобы знаки на руках у мороха зажили. Как оказалось, у каждого мороха индивидуально, но у большинства на это уходит недели полторы плюс-минус пара дней. У меня же на следующий день они выглядели красноватыми бугристыми шрамами. Мешали просто дико. Стоило чуть сильнее растопырить пальцы, как кожу на ладони начинало тянуть. «Может, они ждут весны?» – немного неуверенно предположил Лидар через день после клеймения. Мы как раз разговаривали о том, что морохи даже не чешутся. «Насколько я знаю, зима тут мягкая, да лютотни еще далеко, они десять раз успели бы скататься туда и обратно», – прошептал я, прикрывая бинтом зарывающие шрамы. На второй день они побелели и значительно уменьшились. Перевязывать себе руки было крайне неудобно, поэтому этим всегда занимался Лидар. Видя ускоренное заживление, он ничего не говорил, хотя на второй день после церемонии, увидев красные бугры наросшей кожи, удивленно вскинул брови. Он вообще, как мне кажется, отчего-то старался делать вид, что все происходящее со мной вполне обыденно и нормально. Надо сказать, что я старался активно способствовать заживлению ран. Получалось, по моему мнению, не очень. Я вроде как пытался направить некую энергию внутри себя к рукам, подстегивая этим регенерацию. Ничего особенного не ощущал, но все равно садился в позу лотоса и концентрировал все свое внимание на ранах, пыжа и пыхтя Сначала мы хотели дождаться, когда морохи покинут обитель. Но потом я вдруг подумал, что меня в любой момент может призвать голова чтобы поглядеть на мои руки – почему-то совершенно не хотелось показывать свои шрамы кому-то постороннему. Именно поэтому через несколько дней мы все-таки собрались и покинули сначала обитель, а потом и столицу. При этом Лидар помог мне забраться на лошадь, а я делал вид, что ничего делать руками не могу. Управлять лошадью с такими руками я тоже вроде как не мог, поэтому отдал поводья воде Лидару, а сам устроился поудобнее. Ещё через несколько дней дождь внезапно закончился. Первое время было даже как-то непривычно. Вот и всё. Лидар поглядел на стремительно очищающееся небо. Теперь некоторое время будет стоять сухая погода, потом начнёт подмораживать, а после выпадет снег. Зима. Всё произошло, как он и сказал. Неделю стояла солнечная погода, правда, теплее от этого как-то не стало. Но главное, по дороге снова можно было спокойно проехать. Вода уходила в землю столь быстро, что это было удивительно. Вскоре не осталось даже луж, и вот тогда по утрам можно было ощутить, что температура значительно упала. Минус 2-3 градуса совершенно не смертельно. Мы торопились. Почему-то мне хотелось увидеть тракт до того момента, как выпадет снег. Едва успели. Спрыгнул с лошади, я поморщился. Пусть шрамы и превратились в небольшие белые полоски, но при резком движении они все еще немного тянули кожу. Как и сказал голова полностью они не зажили, но отчего-то я был уверен, что при большем количестве энергии вполне смогу убрать их, хотя меня, в принципе, устраивало и так. Обычно они совершенно не мешали, и в случае чего будет что показать главе. Сдвинув ногой сгнившую траву, покрывающую тракт, я внимательно поглядел на камень. Дорога очень старая, сохранилась нормально, но иногда встречаются вот такие места. Лидар проехал немного вперед и остановился. Я подошел к нему, ведя свою лошадь под узцы. В том месте, куда показывал Лидар, камней не было. Либо утащил кто-то, либо просто разрушились со временем. Или вымыло. «А что, с такими дождями тут всё, что угодно, возможно?» «Останемся тут ненадолго», – сказал я, оглядываясь по сторонам. «Я знаю отличную поляну тут неподалёку». Вообще, с Лидаром было удобно путешествовать. Он провёл в странствиях по Орму шесть лет и знал множество хороших мест для стоянок. Конечно, не все, но, как он сам признавался по основным дорогам, он в своё время побродил достаточно. «Надолго тут останемся?» – поинтересовался Лидар, спешиваясь и привязывая лошадь к дереву. Оглядевшись по сторонам, я кивнул. Я был полностью уверен, что за нами следят. Даже не знаю, откуда появилось это ощущение, ведь никого ни Лидар, ни я не замечали, да и следов тоже не видели. Но что-то такое свербело на краю сознания, а я не хотел показывать наблюдателю, куда именно мы направляемся. На пару дней, ответил я, потом двинемся дальше. Я решил подождать. Если ощущение слежки не пройдет, то поедем в сторону своего участка. Не стоит раньше времени нервировать главу. Если же пропадет, отправимся к пустым землям. Надеюсь, к тому времени, как мы туда прибудем, теней на мою душу останется достаточно. Пока Лидар обихаживал лошадей, я строил укрытие. Хоть дождь и закончился, но мне совершенно не внушали доверия, затягивающие небо тяжелые облака. «Будет снег», – подойдя ко мне, – сказал Лидар, а потом подышал на свои руки и поежился. «Холодно». Подтащив вещи к укрытию, он достал свой подбитый мехом плащ надел его, свернув старый как можно более плотно. «Пойду за дровами». «Ага», – кивнул я, раскладывая ветки так, чтобы оставалось меньше щелей. Иди, поесть что-нибудь поищи. Ручья тут поблизости никакого нет. Есть, а что? По берегу ягоды растут. Начал я, вспоминая название. А ты об этом, Лидар мгновенно, понял, о чём я. Да, знаю. Сейчас как раз самое время. Если найду, наберу. Ночью выпал снег. Мы попытались отыскать на нём следы наблюдателя, но снова ничего не нашли. Что думаешь? Спросил напарник с аппетитом, разгрызая кости какой-то местной птицы, похожей на куропатку. Охота сегодня удалась. «Чую я его», – качнул я головой. «Завтра снимаемся». «Куда идем?» «В сторону участка. Сдается мне, что наблюдатель и сам знает, что здесь развилка, вот и сидит, дожидается». Утром мы собрались и двинулись дальше. Пристальное внимание преследовало нас еще четыре дня, а потом пропало. Я просто проснулся однажды утром и понял, что больше нет во мне этого неприятного ощущения. Выйдя на улицу, потянулся и умылся снегом. Взбодрило. Стряхнув с рук капли, огляделся. Все-таки странный мир. Казалось бы, столько свободного пространства, сплошные леса, зверья должно быть полно. А я хищника тут видел всего раз. А, ну еще дагов тех страшных. И ведь следы есть, но на глаза никто не попадается. «Поворачиваем», – объявил я Лидару, заметив его выходящего из-за дерева. «Что, ушел?» «Да». Я кивнул и довольно вдохнул морозный воздух. По ощущениям, температура была примерно минус пять. «Может, уловка такая?» – засомневался Лидар отошел на некоторое расстояние и затаился, выжидая. А тут мы радостные, мимо него голопом. Хорошее настроение померкло. «Думаешь?» – спросил я с сомнением, но потом все-таки согласился с мыслями Лидара. «Такое вполне может быть». «Хорошо, тогда идем еще день, потом ждем два, а затем поворачиваем, иначе к раздаче не успеем». «Мне кажется, ты зря переживаешь» мыкнул Лидар, начиная седлать лошадей. – Пустые земли огромны, там на всех хватит. Еще через три дня, так и не ощутив больше слежки, мы все-таки повернули. Ехали с осторожностью, не торопясь. При этом я старался прислушиваться к своим ощущениям, надеясь почуять наблюдателя заранее. Вскоре мы проехали скрещение дорог, но даже тогда я никого не почувствовал. «В любом случае, что они могут нам сделать?» – задал вопрос Гедар, мерно покачиваясь на лошади. «Выговор влепят», – отозвался я, пряча руку под мышку. Купить варежки мы как-то не догадались. И пусть погода по-прежнему не пугала слишком сильным морозом, но руки без защиты замерзали. Иногда нам попадались деревни, но люди у них не выказывали дружелюбие и желание поделиться хлебом и крышей над головой хотя бы на ночь. Да и я не собирался просить, до сих пор не забыв запах, который обычно стоит в этих домах. Через некоторое время деревень вообще не осталось, а погода стала заметно мягче. Здесь слишком близко граница с вольными степями, вот и опасаются селиться. Кочевники любят переходить границу и уводить людей в рабство. А властитель что, поинтересовался я, по мне так людей в этом мире слишком мало. Или это только в Орме так? Вроде бы вполне нормальные для заселения земли. Леса вокруг, лето длинное, зима, наоборот, по словам того же Лидара, короткая. Когда совсем уж наглеют, тогда он отправляет отряды, чтобы немного утихомирить кочевников. Они живут кланами, часто воюют даже между собой. Обычно из-за женщин. Их почему-то мало рождается у кочевников. Все больше мужчины. «Да и на нас, я думаю, они нападают именно из-за женщин. Воевать против кочевников сложно, степи огромные, поди найди их там. Сами отлично свои земли знают, могут и воду быстро отыскать, и поесть найти. Вечная проблема эти кочевники. Зато воинам работа. Ну, если только это». Слишком мы не торопились, но и не затягивали намеренно дорогу. Шли спокойно, хотя лично я хотел быстрее оказаться около пустых земель. Мне всё казалось, что после морохов там ничего не останется. Лошади у нас были единственными, и гнать их не хотелось. Тонкий слой снега прятал все ямы и ухабы, лошадь легко могла споткнуться и сломать ногу, и я не уверен, что смог бы чем-нибудь помочь». Одно дело лечить одержимому тенью Лидару перебитый позвоночник, другое – вот так просто заниматься врачеванием. «Проклятие!» – заворчал я, выпрямляясь. «Земля совсем замерзла, как тут что-то можно вкопать?» Подойдя ко мне, Лидар оценивающий поглядел на небольшую яму, вырытую в мерзлой земле, а потом для убедительности еще и попинал. После этого на стоянках мы начали искать низкоопущенные ветки, вокруг которых и строили укрытие Иногда находили хвойные деревья с разлапистыми нижними ветвями и укрывались под ними. Для этого приходилось, правда, побродить по лесу, выискивая более удобное место. Но лучше так, чем ковырять землю. Однажды ночью я проснулся от легкого толчка в плечо. Скинувшись, моргнул. «Проснись!» – тихо сказал Лидар. «Что, уже моя очередь?» – спросил я хрипло, садясь и стирая с лица сон. По ощущениям, время было совсем уже раннее. Сегодня была моя очередь дежурить на рассвете. Не очень любимое мною время. «Нет, но ты должен на это посмотреть!» Добившись того, что я проснулся, Лидар выпал наружу «Сегодня мы в очередной раз ночевали под веткой громадного хвойного дерева». «Должен, значит, увижу!» – буркнул я, нещатно зевая, почувствовав иногда фантомно зудящую щеку и натягивая на себя плащ, которым до этого укрывался. Когда я выползал из нашего укрытия, едва не напоролся глазом на иглы, шепотом от души обматеривых, оказавшись на улице, встал в полный рост и глубоко выдохнул морозный воздух и почти сразу подавился, закашляв. «Чувствуешь?» – спросил Лидар. Он стоял рядом и, замерев, всматривался в темнеющий вокруг лес. Стояла неестественная тишина, из-за которой любой скрип снега слышался на приличное расстояние. Не было слышно ни ночных птиц, ни редких криков зверей, а только зловещее поскрипывание деревьев, потревоженных дующим рывками ветром. И не просто чувствую, отозвался я, наблюдая за легким зеленоватым свечением вдалеке. Казалось, там между деревьев горят тысячи светлячков. Я еще и вижу. Свет медленно приближался. Голод заворочался внутри, но был он столь слаб, что я сразу понял, нас посетили небезумные тени, а вскоре я смог и убедиться в этом. Их было двое. Высокий, величественный мужчина и хрупкая, тоненькая, как веточка, женщина. Сотканные из зеленоватого тумана, они не шли, а плыли по воздуху, в который раз убеждая меня, что некоторые тени похожи на призраков. Когда гости подошли ближе, то я подумал, что именно так должны выглядеть король с королевой. Приблизившись на расстояние двух метров, они оба замерли, смотря прямо на меня. Наверное, надо было что-то сказать, но я упорно молчал. Это им от меня что-то нужно. К тому же это не нереальный король с королевой, а всего лишь их последнее дыхание, и то не факт. Мало ли, а вдруг те не могут принимать такой вид, какой им заблагорассудится. «Приветствуем тебя, поводырь!» Заговорил, наконец, мужчина, а потом слегка наклонил голову. «Мы рады видеть тебя», – проговорила вслед за ним женщина, мягко улыбаясь и тоже изображая поклон. «И вам доброй ночи», – отозвался я и легко кивнул. Ледар, стоявший рядом, перевел взгляд с меня на пустое место перед нами и тихо выдохнул, сжимая крепче руку на рукояти меча. «Что привело вас ко мне?» – заинтересовавшись, спросил я. Пусть и наставник, и глава предупреждали меня, что слушать тени не стоит, но уж больно любопытно мне стало. «И почему поводырь?» – спросил водогонку, пока не забыл уточнить этот момент. Призраки переглянулись, а я обратил внимание на то, что лес вокруг нас буквально кишит тенями. Тима тихо шепталась словно перетекала, то набирая объем, то становясь какой-то плоской и скучной. Судя по моим ощущениям, все тени были вполне себе вменяемы, но от этого не становилось менее жутко. «Мы бы хотели пригласить тебя к себе», – заговорил мужчина, «но до нашего замка добираться долго», – добавил он и как-то со значением замолчал. «Лидар», – вздохнул я, – «нужен хороший костер и что-то, на чем можно сидеть». Тот на мой запрос только кивнул, но с места не сдвинулся, продолжая буравить подозрительным взглядом пустоту впереди себя. «Все нормально, они ничего не сделают». «Тот поваленный ствол подойдет?» – спросил он, делая вид, что последних моих слов не услышал. Вполне кивнул я и направился к большому упавшему дереву. Лидар быстро соорудил костер, а потом встал позади меня. «Итак», — сказал я, наблюдая, как тени сделали вид, что сели. Как и Катрея, когда-то оба они просто висели в воздухе, но зачем-то им хотелось изобразить себя сидящими. Лично мне было безразлично, но если им так важно, то пусть сидят. «Наверное, лучше всего начать с просьбы», — начал мужчина. «Все мы хотим, чтобы ты провел над нами очищение, позволив тем самым покинуть этот мир». «Стоп!» – рефлекторно вскинул я руку, отчего сзади послышался шорох доставаемого из ножен меча. «Все в порядке, Лидар!» Щелчок, меч снова в ножнах. «Итак, вы хотите, чтобы я очистил вас, это понятно. Но что означает «покинуть этот мир»?» Я думал, желая очищения, вы как раз не хотите, чтобы я стер ваши личности. Чтобы было понятно, начну немного издалека. Снова заговорил мужчина. Люди считают, что нам здесь не место. И они, несомненно, правы. Нас можно назвать как угодно. Чаще всего нас зовут последним дыханием и тенями. Мы не имеем души. Мы... Лишь горячее желание умирающего человека, обретшее пусть такую на форму. Люди своей волей, своим желанием перед смертью порождают нас. Когда-то давно у каждой тени была своя задача. Например, когда умирал мой человек, то он создал меня для одной единственной цели – Мне необходимо было следовать за его женой и следить за тем, чтобы никто не посмел сделать ей больно. Это была его последняя воля, его самое заветное желание». Я удивленно вскинул брови и посмотрел на женщину. Она снова мягко улыбнулась. «А я родилась из желания увидеть своего горячо любимого человека еще хотя бы раз». Она чувствовала его рядом и думала, что ее охраняет его неушедшая душа. «С этим понятно», – кивнул я. «Думаю, несложно догадаться, чего хотят умирающие насильно люди. Именно поэтому их тени получаются такими. Но вы сказали, что все это было когда-то давно. Неужели сейчас что-то изменилось?» «И да, и нет». Мужчина покачал головой, словно кого-то осуждая. Тени продолжают появляться, но они совершенно другие. Они испытывают постоянный голод, которого попросту не должно быть. Пойми, тень не чудовище. Они рождаются не для этого. Кроме некоторых, конечно, но там совершенно другая ситуация. Сам человек перед смертью желает мучительных страданий своим палачам, и его тень должна выполнить его желание – «Своим палачам, но не всем людям». Правда, такое тоже рождалось, но крайне редко. «Отлично», — хмыкнул я. «Я так понимаю, что-то сломало систему, и те не стали теми, кто они есть сейчас». «Верно», — кивнул мужчина. «Мы появились очень давно. Нам не было дела до остальных. Наши люди умерли горячо любя друг друга, и это передалось нам». «Через какое-то время мы решили, что пора уходить из этого мира, но осознали, что просто не можем этого сделать. Вот тогда мы и заинтересовались, что происходит, и ужаснулись. Тени превратились в чудовищ, вечно голодных, убивающих всех подряд без разбора, безумных созданий, часто не помнивших, для чего их создали». Все они были переполнены чем-то отвратительным. Именно оно толкало их на эти безумства. Чем больше этого было в них, тем безумнее становились тени, тем сильнее был их голод, тем больше людей страдало от них. «Я уже это слышал. Во всем виноват хаос и все такое прочее. И?» «Вы узнали». «Что же такое произошло, что тени изменились?» – спросил я заинтересованно. Верить теням у меня не было причин, но пока все звучало логично. К тому же вспомнил мой прошлый мир. Там я столько теней не видел, да и к тому же, по-моему, они не могли так сильно влиять на реальный мир, как здесь. Хотя из некоторых что-то вроде хаоса я все-таки вытягивал. Или это был не он? «Нам пришлось постараться, чтобы узнать причину подобного. Это сложно объяснить, но ты должен увидеть это место. Тебе оно может показаться немного иным миром. Именно там обитают тени, выполнившие свою роль». «Серое измерение?» Почти сразу понял я, о чем именно говорит тень мужчины. «Если ты его так называешь, то пусть будет серое измерение». Оно соединяет все миры, являясь одним безграничным пространством, в котором могут находиться лишь такие, как мы, поводыри и потерявшиеся души. Какое отношение измерения имеет к нынешней ситуации с тенями, поинтересовался я, пытаясь уловить логику в рассказе, пока ничего понятно не было. Тени принадлежат ему, мы живем как бы в двух мирах сразу. Словно стоим на тонкой границе. После выполнения своей миссии нам нужно было сделать всего шаг, чтобы исчезнуть из реального мира навсегда. Но не так давно измерение, как ты его называешь, отдавилось от этого мира. Мы все еще чувствуем его, находимся в нем небольшой частью, но перейти полностью без твоей помощи не можем. Уже понятнее, но при тут хаос? Я не могу сказать, кто и как создал миры, кто соединил их между собой измерением, но знаю, что его отдаление не проходит для этого мира бесследно Хаос идет откуда-то извне, и тени, все еще находящиеся на границе, страдают первыми. «Ага, понятно». Значит, измерение отдалилось от мира, из-за чего в стыке появились трещины и оттуда теперь поддувает хаосом. В первую очередь страдают те, у кого изначально была, так сказать, склонность к нему. Но из-за чего это произошло? Хаос – это, насколько я понимаю, первоначальная энергия, нечто нестатичное, находящееся в вечном движении, противоположность порядка. Не удивлюсь, что душа – это лон порядка. Все-таки божественная субстанция, о которой мы знаем не больше, чем о том, что происходит внутри черных дыр космоса. Предположений множество, но пока еще никто не смог заглянуть внутрь и узнать все наверняка. Не мудрено, что тени, наполненные этой энергией, стремятся откусить немного порядка у людей. Здесь я вытягиваю у теней хаос но гости сказали что у них он появляется из трещин, так как изнанка отдалилась от мира и получилось что получилось, а что тогда я забирал у жителей изнанки в своем мире ощущение которое я испытываю вытягивая энергию из теней очень похожи на то что я чувствовал в прошлом мире неужели и там палатки в системе «Нас это тоже сильно волновало. Долго искать не пришлось, как это неудивительно. Вы, люди, называете те места пустыми землями. Причина именно там». «Но что в тех местах такое произошло, что вызвало столь сильную реакцию?» – спросил я, пытаясь представить себе масштаб произошедшего. Фантазия буксовала, не желая выдавать ничего вразумительного. «В этом мире раньше жили маги». «Маги?» – перебил я удивленно. «Впрочем, чего это я так удивляюсь? Сам же в прошлом мире вполне мог управлять энергией. Разве это не было чем-то вроде магии? Раньше, а сейчас?» «Да», – кивнул мужчина, то ли не обратив внимания на то, что я его перебил, то ли сделал вид. «Именно что раньше, а сейчас?» Он замолчал и почему-то посмотрел на Лидара. Я тоже вскинул голову, посмотрел на молчаливо стоявшего все это время воина. Наверное, ему казался странным мой разговор с тенями, учитывая, что разговаривал я вроде как с пустым местом. «Ледар?» «Что?» – спросил он, опустив на меня вопросительный взгляд. «Это я не тебе», – отмахнулся я. «При чем тут он?» – задал я вопрос, снова глядя на тени. В середине пустых земель стоит большой замок. Когда-то в нем жил могущественный маг, пожелавший обрести еще большую силу. Он желал стать бессмертным, хотел обладать способностью ходить по мирам. Для всего этого ему нужна была сила, и он нашел выход. Он собирал со всего света других магов и силой отнимал их магию. К сожалению, никто не мог тягаться с ним, он мучил их, заставляя отдавать все до капли. Маги умирали в страданиях, оставляя после себя тени. Долгие-долгие столетия он убивал магов, пока не понял, что его цель близка. К тому времени в этом мире не осталось настоящих магов, никого, кто мог бы научить молодых, как этим управлять. Люди в страхе забыли, что способны на большее, а он силой пробился в измерение и ушел. Так баланс был нарушен, появилась первая трещина. Я с силой сжал кулак. Вся эта история напомнила мне немного другую, ту, в которой погибал я сам. Историю, в которой про особенных детей как-то резко позабыли, словно их и не было, Куда они делись? Кем они были? Может ли быть такое, что и в моем родном мире завелся такой вот безумец, возжелавший больше, чем отпущенный ему мирозданием? Или это тот же самый? Так, взлохматил я волосы бессмысленным взглядом, поглядев по сторонам. Судя по вашему взгляду, Лидар либо маг, либо далекий потомок какого-нибудь мага. Я правильно понял? Лидар позади меня шумно и удивленно, как у него это получилось, вздохнул, но промолчал. «Все верно, он маг. Те времена были настолько страшными, что люди постарались забыть о своей силе. Магия пошла им навстречу и затаилась внутри, никак себя не проявляя». Итак, давай-ка подытожим. Хаос – энергия. Порядок – энергия. Те, кто способен управлять этими энергиями по собственному желанию – маги. Тени, наполненные хаосом, нападают на людей, потому что им требуется порядок. Им это необходимо. Люди вытягивают из теней хаос, упорядочивая его внутри себя. Они в этом не нуждаются. Но подобное делает их сильнее, так как энергии внутри становится больше. Сдается мне, что морохи – это маги. Мужчина совсем по-человечески вздохнул. «На самом деле все очень сложно. Мой человек был магом, но не любителем теории. Он был практиком, предпочитающим работать с тем, что у него есть, а не вникать в суть всего. Именно поэтому многих знаний у меня просто нет. Могу только сказать, что во всех людях этого мира в большей или меньшей степени есть магия. Она, защищая своих носителей, растеклась по миру и притаилась. В ком-то ее столь мало, что этому человеку о ней можно и не думать. Морохи и воины – сильные маги, просто у них разные направленности. С этим понятно, а что насчет того, что тени влияют на реальность? Это какой-то трюк или… Или? Мужчина ненадолго задумался, а потом продолжил. У теней? Нет тех ограничений, в которые себя заковали от страха люди. Конечно, мы не можем уподобиться реальным людям-магам и творить настоящее колговство, но некоторые небольшие мелочи доступны и нам, особенно тем, у кого внутри много хаоса. Они действуют неосознанно. Хорошо, покивал я, размышляя, что бы еще такого спросить, а потом вспомнил, а что по поводу поводыря? о с этим все просто мужчина мимолетно улыбнулся или скорее изобразил улыбку твоя суть она сияет настолько ярко что ее видно издалека для этого есть причина я не могу сказать что становится с душой человека после его смерти она просто уходит куда то дальше и все но иногда она застревает на изнанке Ты называешь это измерением и блуждает там, не находя выхода. Для таких душ ты как маяк, притягивающий их к себе и указывающий выход. «Да», – искренне удивился я, – «никаких душ никогда не видел, только тени». «Подозреваю, причина в том, что ты пока еще не стал повыдрем окончательно», – добавил мужчина задумчиво. Я мало об этом знаю, только то, что рассказывали мне другие тени, так что могу в чем-то ошибаться. Я могу сказать еще, что даже сейчас вокруг тебя очень много очищенных тобой теней, ставших полноценными жителями изнанки. Что? Я даже подскочил. Лидар вопросительно глянул. Все нормально, сказал я ему, прикрывая правый глаз и сосредотачиваясь на сером мире. Никого нет. «Чтобы увидеть их, надо смотреть двумя глазами. Открой второй, присмотрись!» Я немного не уверена толку от правого глаза, если он показывает необычный мир. Открыл правый глаз и вгляделся в серое измерение вокруг. «Ника...» Начал снова, а потом дернулся, понимая, что действительно что-то такое есть. «Черт побери!» выругался я, оглядываясь по сторонам. Он сказал правду. Вокруг меня толпились полупрозрачные дымчатые люди, которых на общем сером фоне едва можно было заметить. Что им всем надо? Ничего. Мужчина мотнул головой, снова изобразив улыбку. «Когда станешь полноценным поводырем, поймешь все сам». «А сейчас, если у тебя больше нет вопросов, мы с моей дорогой Астией хотели бы присоединиться к ним». Я задумался, но вот так сразу вопросов никаких в голове не возникло. Кивнув, я подошёл сначала к мужчине, положил руку ему на плечо и втянул то немногое, что у него было. Мгновение спустя чуть влажный туман, оставшийся после него снова принял знакомый мне облик Но теперь не было зеленого света, только полупрозрачный дым. На лице бывшей тени отразилось сначала недоумение, сменившееся после широкой улыбкой. Он словно человек глубоко вздохнул, а потом с легкой тревогой и ожиданием посмотрел на Астию. «Я не стал томить их, повторив процедуру из женщиной Вскоре они уже снова стояли рядом». После этого мне пришлось еще немного поработать. Все-таки кроме этих двоих к нам притащилась толпа теней. Они без страха возникали передо мной, выжидающе замирая. Мне оставалось только забрать их хаос, полностью выталкивая тем самым из этого мира. «А теперь скройтесь!» – буркнул я, когда закончил с последней тенью. Оглядевшись по сторонам, никого не заметил. Устало выдохнув, рухнул на стол дерева, потер глаза и проворчал. «Есть охота!» «Все?» – спросил Лидар, обходя меня и подкидывая в костер несколько палок. «Ага», – кивнул я, а потом поднял голову и устало посмотрел на затянутое серыми тучами небо. «Было уже утро!» «Ты опять это сделал!» – Лидар воткнул по обе стороны от костра рогатые палки и повесил на них котелок, налив в него воды. «Что именно?» – спросил я безразлично, наблюдая за его работой. Спустя минуту с неба посыпался снег. Разговаривал с тенями, – ответил он и пожал плечами, словно желая сказать этим, что лично ему все равно, и он ничего против подобного не имеет. «Тебя предупреждали и наставник, и глава, а ты снова сделал, как сам того захотел». «И что?» – фыркнул я. «Если бы делал всё, что мне велят, то никогда ничего не узнал бы». «Они могут обмануть», – сказал осторожно Лидар, посматривая на меня, будто пытался ориентироваться на мою реакцию. «Что они тебе сказали?» «Много чего», – отозвался я, а потом, чуть подумав, пересказал всё своими словами, упрощая. «Вот так». «Другие миры, изнанка, маги...» «Какой-то безумец, возжелавший силы и бессмертия, и добившийся своего. Все это звучит слишком странно и невероятно», – прокомментировал мой рассказ Лидар. «Не более странно, чем существование чего-то вроде теней», – мгновенно отозвался я Яхмыкнов, – «и другие миры существуют». «Тени тоже... Эй, постой!» – Лидар замер изумленно на меня тращась. «Расскажешь?» Как-нибудь потом проворчал я. Хорошо, не стал спорить он. Разрезал мешок с крупой, высыпал немного в котелок, принимаясь помешивать. Потом добавил еще что-то из маленького мешочка. Специи, что ли? И где только взял, я и понятия не имел, что они у нас есть. И что дальше? Спросил он после того, как попробовал на вкус, видимо, воду. А что дальше? Мы вроде как уже решили, что пойдем в пустые земли но ведь тени сами к тебе приходят стоит ли рисковать думаешь а если не придут сколько придется их ждать несмотря на заданные вопросы сам я задумался над этим вариантом я просто представил сколько может быть теней в пустых землях и подумал что вариант с подождать пока сами придут не так плохо как кажется сначала но сегодня ведь пришли возразил лидар Это будет более безопасно, как мне кажется. Не всегда будут приходить разумные тени, предупредил я его. Но эта идея мне нравится. Якобы не, хотя сказал я, только нужно приблизиться еще немного. Получается, тени, пусть даже сошедшие с ума, все равно желают избавиться от своего безумия, поэтому тянутся к тебе. Ага, хмыкнул я, теневой лекарь душ». Лидар вяло улыбнулся, явно не поняв моей шутки. Да я и сам не считал ее особо смешной, просто показалось забавно. На некоторое время воцарилась тишина. Мы оба обдумывали новую информацию. Если я размышлял, что случится, и если я вдруг каким-то невероятным образом сумею очистить всех теней, то о чем думал Лидар, я не знал. Если тени стоят на границе, одна нога здесь, другая там, то не получается ли так, что именно они удерживают изнанку рядом с этим миром? А что будет, если изнанка отдалится сильно? Тени не смогут уходить на нее. Но здесь есть морохи, они смогут просто стирать их и все. Или не смогут? Почему? Это я отправляю их наизнанку, а морохи ведь просто стирают полностью, забирая себе не только хаос, но и все остальное. Но в любом случае что-то дослучится. Да Раз все создано именно так, значит работает только в связке. Впрочем, вряд ли изнанка отдалится именно из-за этого. Скорее трещины станут настолько большими, что все тут просто потонет в первозданной энергии. «Не весело!» Еще меня волновала информация о том, что я какой-то там поводырь. Слово это ассоциировалось у меня с большими собаками, которые помогают слепым находить дорогу. Что тень там говорил? «Я якобы должен буду привлекать души потеряшки и отводить их куда-то». «Куда? В другие миры или на перерождение?» Что-то я как-то сомневаюсь во всём этом. Может, я и сам после смерти заблудился и таким вот странным образом попал в этот мир. А что? Прошёл поизнанке и почему-то выпал именно здесь, вселившись в первое попавшееся тело. Только почему я выбрал именно мальчишку? Только не говорите, что мы с ним были одного психологического возраста, не поверю. Скорее уж сработало что-то другое. Я все еще думаю, что это мое прошлое. Все-таки, когда я умирал, то стремился попасть именно назад, чтобы все исправить». «Все?» «Какое-то это абстрактное понятие. Неужели меня не так поняли и на самом деле отправили исправлять в буквальном смысле все, что натворил кто?» «Ну, не я однозначно» и Если бы я был виноват в ситуации, в которой оказался этот мир, то попал бы еще раньше. Значит, меня отправили подтирать за этим злобным гением. Прекрасно. Одни гадят, а другие должны убирать. Впрочем, все как всегда, ничего неожиданного. Подождите-ка, а почему я попал именно в этот временной отрезок? Если бы местный доктор зло оказался тем же самым, что и доктор зло из моего мира, то не лучше ли было мне попасть в самое начало, туда, откуда все началось? Однозначно было бы лучше, вот только как бы я понял. А что тут понимать? Стоило бы ему начать потрошить магов, как сразу стало бы понятно, что к чему, или не сразу, но однозначно очень скоро – тогда и прикончить его было бы легче. Точно? Может быть, все не так просто. Например, сейчас он по какой-то причине может быть более уязвимым, чем тогда. Или еще что-нибудь в таком духе. Наверное, мне просто энергии не хватило. Кончился заряд, от отчего я и не долетел немного на пару тысячелетий, или сколько там прошло времени с тех пор, как в этом мире не осталось полноценных магов. «Интересно, а можно ли долететь? Раз я смог очутиться здесь, может, смогу вернуться во времени еще немного? Снова терять тело? Не хотелось бы. К тому же, кто знает, в кого я там селюсь? Вдруг в младенца, пока повзрослею, доктор Зло успеет всех магов перерезать и снова слинять». Но идея мне нравится. Если мне удастся прикончить его до того, как он начнет свой крестовый поход на магов, то и в этом мире не случится многое из того, что случилось, и в моем люди останутся живы. А есть ли мне какое-то дело до других людей? Скажу прямо. Слишком сильно из-за смертей неизвестных неразумных я не страдаю. Главное, что подобный шаг позволит спасти мою собственную семью – «Но!» Вот всегда есть это пресловутое «но». Если попутно получится что-то изменить, то почему бы и нет? «Это все отлично, вот только как это все изменит историю?» «И дело не только в истории целых миров, а в моей собственной истории. Если я все изменю, не получится ли так, что ни я, ни моя жена, ни мой сын никогда не родятся?» Что станет со мной? Это ведь не просто взмах крыла бабочки или какая-то подобная мелочь. Для этого мира история после моего сюда попадания однозначно уже изменилась. И пусть я сделал не так много, но кто знает, к чему всё это в конечном итоге приведёт. Так что делать? Какой знакомый вечный вопрос. Идти вперёд или вернуться назад? Держи я моргнул понимая что настолько погрузился в свои мысли что совсем выпал из реальности леддар успел за это время доварить похлебку сейчас он стоял рядом и протягивал полную тарелку дожидаясь пока я заберу ее у него в воздухе плавал соблазнительный аромат заставляющий слюну собираться во рту от чего мне пришлось сглотнуть я даже огляделся по сторонам заподозрив новых гостей но нет все было тихо и безмолвно. «Спасибо», – поблагодарил я, забирая еду и доставая свою ложку. даев тщательно всё выскреб и только после этого заговорил. «Значит так, снимаемся, едем до вечера, остановимся на ночлег, смотрим. Если тени придут, я их очищу, если нет, едем дальше. Думаю, соваться в пустые земли и в самом деле вот так сразу, не подготовившись, не стоит». Но и сидеть без дела не лучшая идея. Хорошо, кивнул Лидар. Тогда заканчиваем сидеть. Я хлопнул рукой по колену и встал. Нам пора. Снег шел до сих пор. Белоснежный и легкий, он неслышно ложился на землю, отчего все вокруг становилось нестерпимо белым, подобно чистому листу, на котором можно написать любую историю. Нужно лишь желание и немного умений. Вот только история этого мира могла в скором времени подойти к концу. от чего то мне хотелось знать, можно ли что-то изменить. Прошлое или будущее. Было бы отлично, если бы кто-нибудь подсказал правильный ответ. Но что для нас правильно, выбираем мы сами. И я уже все для себя решил. Ответ здесь может быть только один. Конец первой книги. Читал Александр Чайцин. Февраль 2022 года.